Здесь я передаю лишь обесцвеченные слова. Не в моей власти придать им жизненную реальность, излучение личности, голоса, глаз, пленительную улыбку, никто из видевших ее не мог устоять перед ней, живую правду, исходившую из этого существа, у которого слова были не как у нас, простых смертных, широкой и разукрашенной одеждой, больше скрывающей, чем выявляющей неуловимую внутреннюю жизнь. Он делал эту внутреннюю жизнь осязаемой. И Бога, который для большинства людей, я говорю религиозных людей, есть рамка мысли, за которой скрывается недоступное взгляду полотно, невидимый шедевр, этого Бога можно было видеть, глядя на человека. Вы видели, как человек, разговаривая с вами, погружался в него, словно пловец, который нырнул, и через минуту снова появился весь мокрый, пропитанный запахом водорослей и соленым вкусом океана. Кто мог укрыться от излучавшихся из него волн божественности? Научный ум Запада подверг бы их химическому анализу, но, каковы бы ни были эти элементы, их синтетическая реальность не подлежала сомнению. Наиболее недоверчивые люди могли коснуться пловца, вынырнувшего из бездны мечты, и уловить в его зрачках отблеск подводной флоры. Кешап и некоторые его ученики, вероятно, были опьянены этим отблеском необходимо прочесть некоторые необычайные диалоги этого Платона Индии, происходившие на лодке Кешаба, плывшей по Ганге. Примечание. В рассказе Махендранатх Гупты, автора Евангелия Рамакришны, приводятся два из них, относящиеся к 27 октября 1882 года, а в рассказе другого свидетеля – Нариндранадха Гупты упоминается третий, относящийся к 1884 году. Конец примечания. Рассказчик, ставший евангелистом Рамакришны, сам удивляется возможности встречи между двумя столь различными умами. Что общего могло быть между человеком-богом и человеком общества интеллигентом, англоманом Кешабом, разум которого восстает против богов. Все ученики Кешаба толпятся вокруг обоих мудрецов в каюте яхты, как мухи у отверстия иллюминатора. Но едва с гупрома Кришна начинает течь мед его речей, как мухи уже тонут в блаженстве». Уже больше сорока пяти лет прошло с тех пор, но все, что говорил Парамаханса, запечатлелось в моей памяти несмываемыми знаками. Мне не приходилось слышать никого, кто бы так говорил. Во время беседы он все ближе придвигался к Кешабу, так что к концу ее, сам того не замечая, он почти лежал на его коленях а тот сохранял полную неподвижность, не делая попытки от него отодвинуться.